Она вела на террасу, большую, открытую, каменную, перед ней на небольшой лужайке росла молодая березовая рощица, вся белая, светлая, насквозь, сияющая каким-то особым, ясным, внутренним светом. Он спустился с террасы и пошел к ней. Вина его, конечно, совсем не в том, в чем обвинила его эта сумасшедшая Зинаида. Когда они все приехали на квартиру Серго, она лежала на диване без чувств, как вбежала в кабинет на выстрел, и увидела мужа на полу возле письменного стола, а рядом Браунинг так вот и рухнула. Потом уж ее перенесли на диван, и когда она пришла в себя и увидела их всех, его, Молотова, Кагановича, Микояна, Ежова и Белью, то вскочила и крикнула. Вы не сумели его сохранить ни для меня, ни для себя. Тогда и он не выдержал. Сам был подавлен и расстроен, и вообще терпеть не мог бабьих истерик. Его начинало мутить от них. Тогда он выступил вперед и сказал ей тихо и вразумительно, — Зина, держи язык за зубами, ты меня знаешь. Я очень прошу, держи язык за зубами. Тут она разревелась, а он вышел. да. Хороший был человек, Серго, очень хороший. И вдруг чей-то голос совершенно явственно спросил его, разве Авель Янукидзе крестный отец твоей жены был плох? А этот Акуджава А. А. А. Он проглотил ряд имен. Да в том-то и беда вся, что плохо или хорош сюда не подходит. А это вот Каин, Каин, где твой брат Авель, тоже не подходит. Ничего сюда не подходит, никакое человеческое чувство, никакое веление сердца. Он потому и победил, что с юности знал — это не подходит. И раз навсегда избавил себя от всяких сомнений. Все на свете может быть, ничего нельзя предрешить или принимать на веру, если дело касается людей. Всяк человек слаб, грешен и податлив, ни про кого нельзя сказать — на это он не способен. Каждый про кого ты думал так тебя продавал, когда приходил его срок. Начни с жены, кончи с Серго. А сколько людей и привязанности легло еще между ними. Он шел по березовой рощице, вдыхал горьковатый запах травы, земли, березы и думал. Вчерашний разговор, очевидно, дал его размышлениям соответствующие направления. Значит, после того, как правительственная комиссия сделала благоприятные выводы для Марьясина и Акуджавы и уехала в Освояси, Марьясин снова был вызван к следователю и дал, как пишет большевик, новые, уличающие его показания. И этим, конечно, подписал смертный приговор себе и Акуджаве. А вот Акуджава тогда ничего не дал. Ни на себя, ни на Мальясина. Да он, очевидно, и сначала ничего не давал. Под грузин, если стоит уж до смерти. Вот таким был и Авель. Чёрта с два от него можно было чего-то добиться. Орджоникидзе покончил, а не покаялся. Упрямые, упрямые люди. Марьясин показал, а Шалеко Акуджава нет. А ведь допрашивали их одинаково, и вот Марьясин — да, а Акуджава — нет. Эти слова все звучали и звучали у него в уме. Пока он не дошел до своего любимого уголка, дощатого помоста с ивовым креслом и не сел на него. Он любил грубую, непритязательную мебель, как вообще любил все простое, добротное и удобное, и поэтому...